Предвестница дождя. Где-то в поднебесье Сродился гром. Бабочка-крапивница Залетела в дом, Крылышки сложила, Превратясь в листок. Небеса нахмурились, Потемнел восток. Молнии сверкали, И гроза была, Мутную рекой улица текла. Кончилось ненастье Солнечно вокруг. Улетела бабочка на зеленый луг.